Глава 46. И вышел в специально оборудованной на такой вот случай портальной комнате в доме местного дознавателя. Хозяин встретил на пороге комнаты. Видно было, что визит застал его в расплох. Впрочем, городской дознаватель успел не только поприветствовать высокого гостя, но и отдать какие-то распоряжения прислуге. Однако король от предложений присесть, выпить чаю, поесть, принять ванну и отдохнуть отмахнулся. Без шума и пыли я ненадолго исугубы по делу. В идеале без официоза, поэтому не советую сообщать. Овы в дверь уже стучали. Король поморщился, одознаватель слегка побледнел. Уже предупредил мрачно поинтересовался король. Кого? Простите, я обязан поставить в известность градоначальника, виновато произнёс маг. Как только сработал сигнал, как к нему сразу же ушёл вестник. Рид знает что? Ну, кто там? Стэн Третий обречённо вздохнул и разрешил хозяину дома открыть дверь. Предсказуемо, за не обнаружился градоправитель с подручными. И когда только успели собраться. Впрочем, дом городского дознавателя стоял рядом с домом городничего, так что издалека бежать не пришлось. Король вздохнул и стоически вытерпел все положенные ему по статусу поклоны и заверения в верности и готовности служить. Представление длилось несколько минут. Снаружи дома усилился шум, и король, прервав приветственную речь очередного лорда, пожелал узнать, что там происходит. Оказалось, что он там происходит, вернее, тут. Такое событие для города. Король прибыл. Впрочем, он на самом деле посидел гладов в первый раз. Понятно, от чего жители переполошились. Выглянув в окно, стан третий даже поперхнулся. Похоже к дому дознавателя примчались все местные сливки общества. Судя по пышным нарядам и блеску драгоценностей, жёны и дочери гладовских аристократов. Удивительно, как за такое короткое время они успели нарядиться, как на бал или торжество. Вряд ли местные модницы каждый день носят столь броские платья. Король только головой покачал. Между тем толпа у дома всё увеличивалась и теперь состояла не только из аристократов. Судя по потрёпанной одежде, поглядеть на самого короля и знатчуг выбрались даже самые бедные жители города. Хоть издалека, хоть одним глазком взглянуть, чтоб было потом что обсуждать с соседками и рассказывать внукам. Ничего себе, сбегал туда-сюда, не привлекая внимания подданных. это к до месту рождения и за седмицу не добраться пока все откланяются мелькнуло у величества в голове лорд делай что хочешь но чтобы через 20 минут передо мной вместо толпы стояла карета с хорошими лошадьми и кони для моего сопровождения тихо бросил король к градоправителю ваше величество а обед некогда отрезал монарх Но повара и кондитера уже готовят, а моя супруга с ног сбилась. Супругу надо беречь, назидательно произнёс король и пару раз похлопал городского главу по предплечью. Пусть отдыхает, лечит ноги. Никаких обедов, визитов, заверений в совершеннейшем почтении и остальной шелухи. Дознаватель поспешился по вещениям, и ты, лорд, поспешил тоже. Разве я давал распоряжение устроить весь этот балаган? Я, э, вот и я о том. Немедленно разгони всех по домам и, в общем, очисти площадь. Я прибыл, чтобы посетить место рождения Станума и поговорить с его владельцем. Предоставь проводника. Далеко это от города? Станум? Ошеел лорд. Зачем? Там забытая всевидящим деревушкой из десятка домов, медные родники. Вам там даже присесть некуда будет, одна грязь и разруха. Но самое главное это вольные земли. Вернее, уже не совсем вольные, есть владелец. Шустрый кузнец там скупил всё, что раньше деревне принадлежало, включая её саму. То есть, ваше величество в этом не дома будете, а в гостях. Сами понимаете, что необразованная деревенщина не сумеет обеспечить вам должный приём. Может быть, не надо никуда ехать. Погостите лучше у меня. Дом большой, удобный, к вашим услугам весь город и вся моя семья. А я кузницу человека отправлю, и через день он сам в гладов приедет, так и допросите его тут. Карету и сопровождение. Повторил король и подкрепил серьёзность своего приказа магией, поддав импульсом в спину опешившему лорду. Конечно, за 20 минут городской глава не уложился. Пока нашли достойную его величества карету и самых резвых лошадей, причём городские лорды и купцы спорили до хрипа, каждый доказывал, что именно его упряжка и именно его экипаж самые лучшие. Потом местная аристократия едва не передралась, выясняя, кто из них более достоин сопровождать короля. В конце концов терпение стана лопнуло, и он просто сосадил с лошади одного садника из десятка прибывших к дому дознавателя. Разбирайте коней. Король махнул рукой секретарю, двум дознавателям и советнику. Поедем верхом к Ристу этого идиота, градоправителя. Ралан, вернёмся, отправив гладов инспекцию. Сдаётся мне тут полно для них работы. Ваше величество, а выезд, взвыл городской глава. И проводник ещё не прибыл. Проводник? Король подобрал повод и похлопал по шее заплесавшего коня, а затем окинул взглядом площадь. Жоны и дочери исчезли, но просто люди всё ещё кучковались по краям. Кто знает дорогу в медные родники? громко крикнул стан, наблюдая за толпой. И может её показать? Серебрушка, и возможность проехать в свите короля. Я могу. Я, ваше величество. Меня возьмите. Толпа кочнулась, зашумела, задвигалась. Стан выхватил взглядом парнишку лет 14, который ужом прошмыгнул мимо охраны, нырнул под брюхом коня советника и очутился напротив лошади его величества. Я могу показать дорогу. Я родом из родников. Только 2 месяца как перебрались в город. Верхом-то усидишь? хмыкнул король и кивнул, приказывая подвести парнишке лошадь. Поедем быстро. Усижу. Мальчик ловко вскочил в седло. "За мной!" Уже выезжая с площади, стан бросил взгляд назад и с изумлением обнаружил, что градоправитель с подчинёнными успешно рассаживаются в кареты, явно собираясь следовать за ним. "Идиот", сказал же без официоза и без сопровождения, пробурчал себе под нос величество, а вслух добавил: "В галоп!" Поезд догоняют всадников в каретах. Может, растрясёт, так хоть мозги прочистятся. Дорога вилась вдоль лесов, петляла мимо болота, огибала луга и овраги. Оставив карету с гладовскими лордами далеко позади, его величество перевёл коня на рысь и поехал бок о бок с мальчиком. Расскажи мне о своей деревне. Как жили? Почему уехали? Парнишка охотно заговорил, вываливая на стан кучу ненужных подробностей. Но главное король уловил. Деревня загибалась, жители влачили жалкое существование, но приехал кузнец и всех выручил. Все думали, он прямоком пошёл к смотрителям. Жалели, что молодому делать в нашей глуши. Тут и лошадей-то три штуки, да и тех давно на полный круг никоют. А он вон, чего? Не в примаки пошёл, а землевладельцем решил стать. Видать, денежки водились, рассказывал мальчик. Дед Борис говорил, что знавал этого Вериса, видел его, когда в Гладов приезжал года 3 назад. Когда было подкову потеряло, пришлось заехать в кузню, а там он и был, говорит ловкий малый. Его кузня? Да нет, Он там подручным робил, жил на всём готовом, родных нет, деньги тратить не на что. Вот и скопил за несколько лет монеты. Верес так и с Ривой познакомился. Тоже лошадь расковалась. Ривой женой его. Она тамошняя, из семьи смотрителей. Тороторил парнишка. Хорошая девка, работящая, одна у родителей. Вот кузнец на неё и запал. А когда знакомиться с отцом девушки ездил, то приглядел рудник. Там когда-то медь добывали, а потом бросили. Никому продавать её. Ещё герцек пошли, но за провоз по его земле поднял один убыток. Главное, на обществе рудник висел, и сборщикам налогов всё равно, что тот давно не работает. Каждый год вёнь до да положь плату в казну. Слава всевидящему нашёлся кузнец. избавил деревню от бремени. Этот верес купил у деревни рудник, а месторождение станума не только рудник, он всё под чистою искупил: деревню, земли, что под деревней стояли, сами дома, кусок реки и лес, и нанял рабочих, поднял рудник. А станум они где-то на реке нашли. Никто не знает, где и как. Кузнец этот хитрый и умный Он со своих работников клятву берёт, и никто ничего рассказать не может. Вот. Он маг? Кузнец-то? Да нет, его жена одарённая. Бабы говорили, не сильный дар, но закрепить клятву хватает. Мальчишка приподнялся на стременах и ткнул пальцем в сторону скал. Подъезжаем. Вон река, где петлю делает Там рядом мастерские. А рудник отсюда не видно, он дальше за скалами и лесом. А это что? Вот близко к садящего солнца справа сверкнуло окнами какое-то строение. Я заметил блеск за деревьями в стороне от дороги. Показалось? Не показалось. Это усадьба старой герцогини. Она там не живёт, только смотритель и да економка. А вот и медные родники. Дорога вильнула, и всадники ощутились у околицы деревни. Ух, ты как расстроились, громко воскликнулся мальчик. И не узнать прямо. Король с сомнением посмотрел на разбитую дорогу и покосившиеся дома. Правда, окна без дыр, да и крыши покрыты свежим камышом, но всё равно деревенька выглядела убого. А ваше величество, солнце садится. Негромко произнёс советник: "Придётся остановиться на ночь, только где? Ещё и городские позади отстали знатно, но ветераны и ле поздно доберутся, а домов тут немного. Все не поместимся". Уста намелькнула мысль: "А не привязаться ли маяком к местности и вернуться порталом в замок, а завтра с утра перейти сюда прямиком, минуя гладов верховую езду?" и липкого градоправителя. Но он не успел ничего предпринять, потому что с противоположной стороны улицы появился экипаж, запряжённый парой отличных выездных лошадей. Экипаж бодро подкатил к всадникам и остановился. Шторка окна отодвинулась, показалась головка пожилой женщины, судя по одежде и манере держаться, настоящей дворянки. Лорды Что за сборище? поинтересовалась дама. Представьтесь. Стан третий. Король взмахом руки заткнул советника, подаровавшегося было отчитать незнакомку. А вы, леди? Ваше величество. Ну надо же. Женщина даже не дрогнула. Какой контраст с гладовцами. Сразу чувствуется древний род. Ни перед кем не присмакается. Кто же она такая и что тут забыло? Я, вдовующая герцогиня Далмос, не стала тянуть кота за хвост пожилой леди. И король мысленно ахнул. Это же матушка Армана. Вот же, только её и не хватало. Сейчас начнёт рыдать и молить за сына, жаловаться на несправедливость судьбы. Ней герцогиня удивила. Могу я поинтересоваться, что вас привело в эту глушь? Меня изумился король. Государственные дела, миледи, а вас? Еду в своё имение. У меня тут в паре километров усадьба. Моя вдовия доля решила проверить, как там обстоят дела, ответила герцогиня, показав глазами в сторону от деревушки. До меня дошли слухи, что здесь произошли большие изменения, решила убедиться лично. Миледи помолчала секунду и продолжила. Простите ваше величество, что не приветствую вас как полагается, но моя подагра не позволяет мне. Пустое, миледи, не беспокойтесь. Реверанс самое последнее, что мне сейчас требуется, ответил стан третий. Лучше подскажите, Где здесь мы могли бы остановиться на ночь? Меня интересуют здешние мастерские и место рождения, но в потёмках мало что можно рассмотреть. А пока найдём хозяина рудника, совсем стемнеет. На ночь? Герцогиня глазами пересчитала всадников. С вами эти пятеро? Да, миледи. Что ж, могу предложить вам переночевать в моей усадьбе, но вынуждена предупредить, что много лет не навещала её, и понятия не имею, в каком состоянии дом. Там живут смотрители, но они пожилые люди, поэтому не уверена, что нас ждёт комфортная ночь и достойный короля ужин. Благодарю, миледи. С облегчением выдохнул стан третий. Почему-то ему не хотелось покидать это место, так ничего и не узнав. Я довольно неприхотлив. Была бы чистая постель до крыши над головой. А что до ужина и состояния дома, том, все мы маги что-нибудь придумаем. Герцогиня кивнула королю, приказала кучеру трогать и откинулась на сиденье. Экипаж объехал садовников и вскоре свернул на еле заметную дорогу. Судя по разросшейся траве, пользовались ею нечасто. Дорога вильнула влево, потом вправо, Медные родники исчезли из виду. 10 минут езды, и перед путниками показались ворота. Сам дом оставался скрытым за деревьями. Экипаж герцогини пересек границу и резво покатил дальше, а всадники словно натолкнулись на прозрачную стену. Раз за разом король и его сопровождающие пытались пересечь невидимое препятствие, но ничего не получалось. Кучер заметил, что высокие гости отстали и остановил экипаж, а потом развернул его назад. Что такое, ваше величество? Герцогиня снова выглянула из окна. Я предупреждала, что усадьба несколько заброшена. Вас так испугал вид некошеной травы? Дело в том, миледи, что мы не можем въехать, ответил стан. Здесь стоит защита, которая не пускает нас внутрь. О. Пожилая женщина проворно выбралась из кареты, забыв про поддагру, и пешком резво дошла до ворот. Затем свободно вышла наружу и также беспрепятственно вернулась обратно. Ваше величество, попробуйте спешиться и повторить то же самое. Может быть, магия не пускает ваших лошадей. Попробовал. Не вышло. Ни король, ни советник, ни ободознаватель, и секретарь не смогли сделать через границу ни шагу. Миледи, здесь сильнейшая магия, исследовав пространство, сообщил король. Ободознавателя активно закивали, подтверждая. Я вижу её, но не могу снять или обойти, хороший маг ставил. Сейчас пришлю смотрителя. Герцогиня повернулась к экипажу и увидела, что со стороны усадьбы появились люди две женщины. О, вот и помощь. Только я вдова замолчала, а потом тихо выдохнула. Кто это? Карл насторожился, заметив, что герцогиня еле сдерживает изумление. Всё в порядке? А? Да, в полном. Запинка и ответила вдостоющая герцогиня: Прошу прощения, давно здесь не была, нахлынули воспоминания. Это Кора, жена смотрителя, и, взгляды водо вы пересекся с глазами второй женщины, одетой как знатная леди. Глаза матушки Армана на секунду расширились, словно она увидела что-то необычайное, то, что потрясло её до глубины души. Экономка, я полагаю, буркнул король. Миледи, долго нам ещё тут стоять? Пожилая женщина резко выдохнула, ещё раз взглянула на незнакомку и повернулась к королю. Да, ваше величество, это моя управляющая, то есть экономка. Сейчас мы решим вопрос с вашим заселением. Подождите буквально минутку. И сделала шаг. в сторону оцепеневшей от страха Софьи